Глава 12 Владислав Громов. «А неплохо так зайки устроились», — задумчиво произнес я, оглядывая жилище и главы. Практически половина административного здания колонии была перестроена под нужды одного человека. Нашлось место всему — и жилым комнатам, и большому залу для переговоров, но и куда ж без традиционных подвалов с решетками, часть из которых, кстати, сейчас была вырвана с мясом, Узнаю работу Этери, моя земляная первостихия просто подняла пол, а после выдернула ненужные железяки, вытаскивая из камер тех, кто там сидел. Про ржавые крючи на стенах и пару столбов, забрызганных кровью, я даже говорить не буду. Пыточная была вородовна с огоньковым и всем размахом больной фантазии. Удобно расположившись в кресле, я смотрел, как девушки во главе с Дуськой устроили настоящий обыск в доме. Быстро были найдены чистые женские вещи, которые тут же оделись их спасенной подруги. Но они, кстати, совершенно не стеснялись свои ноготы. Видимо, уже привыкли за время рабства. Меня они откровенно боялись и, если ловили мой взгляд, поспешно отворачивались и старались спрятаться за своих спасительниц. В общем, пока девушки приводили себя в порядок, я накрывал стол. Самому есть не хотелось. Но глядя на то, каким голодным взглядом провожают девчонки каждое доставаемое мной блюдо, моя жаба забилась глубоко внутрь. Чтобы их не смущать, я, накрыв полян, отправился в душ смыть себе грязь и переодеться. Хоть я и мог очистить одежду эфиром, но все равно, глубоко внутри себя, при этом бы знал, что она грязная, чисто психологический заскок. Свежий и хорошо пахнущий я вышел обратно, одетый в свой обычный домашний костюм с гербом рода Громовых. Ну, это для меня он был обычным, а вот девушки при виде него раскрыли рты, в восхищении. Белоснежная рубашка, обтягивающая мое тело, как перчатка, кремовые брюки, и пиджак из шерсти викуньи. Все это стоило не меньше годового оборота не самого бедного клана. Шерсть викуньи по праву считалась одной из самых дорогих тканей в мире. И очень немногие аристократы могли позволить себе вещи из нее. Ведь помимо эстетических свойств, она слабо проводила эфир и поэтому могла выдержать не слишком сильные атаки одаренных. Говорят, ее использовали даже в производстве обмундирования для императорской гвардии. Отлично подчеркивая мою загорелую кожу, костюм был, к тому же, необычайно мягким, нежным и очень удобным. Когда ириски из такой ткани пошили пижаму, она тут же заявила, что будет ходить в ней везде, включая школу. Педва уговорили ее тогда подождать, пока не сменят весь гардероб, которого у нее по первому времени было немного. Дед давно забыл, как обращаться с маленькими девочками, а я никогда и не знал. В общем, была та еще морока. Конечно, надевать подобный наряд — прямо-таки о роскоши и моем высоком статусе. В этом измученном последствиями апокалипсиса мире я не планировал. Вполне удовольствовался одеждой, отличающей от местной разве что чистотой и добротностью, но сейчас очень уж мне не нравилась обреченность и какая-то серость во взглядах спасенных девушек. Да, они мне чужие. Да, их судьба, в общем-то, должна быть мне безразлична. Но все-таки я еще в большей степени человек. А чисто по-человечески мне было их жаль, и хотелось как-то встряхнуть» показать среди развалин старого мира новые возможности, дать цель, может даже в какой-то мере разозлить. Все лучше, чем потухшие, словно подернутые пеплом взгляды. Прошествовав с высоко поднятой головой под ошарашенными взглядами девушек, как и приличествует истинному аристократу, я уселся за стол и приступил к еде. Столовое серебро с гербами рода, как и приборы, смотрелись очень богато, вполне отвечая моей цели. Что, что а пыль в глаза я опускать умею. С деликатным хлопком вылетела пробка из бутылки дорогущего напитка из элитной серии вин Крыма, поставляемых лишь к императорскому двору. Рубиновая жидкость потекла в бокал, распространяя вокруг аромат прекрасного букета эксклюзивного вина по сто тысяч рублей за бутылку. В глазах троицы ассасинов мелькнула паника. Я усмехнулся. Они явно помнили о последствиях распития эльфийского вина, а про то, что сейчас я разливал по бокалам, если сказать честно, я забыл. Мне его как-то Елена презентовала, а я, засунув целый ящик в кольцо, благополучно выкинул его из головы. А вот и пригодилось. Налив всем сидящим за столом, я улыбнулся с самой доброжелательной улыбкой и произнес тост за милых дам. На меня смотрели, нет, пялились, не отрывая глаз, а те девчонки, что уже немного узнали меня, не могли понять мою игру, хотя все было просто. Я хотел отвлечь наших гостей от их черных мыслей и просто хорошо провести время до прибытия казаков. Наблюдая, как недавние жертвы королей нерешительно косятся на меня, потом на изысканные деликатесы, которыми я уставил стол, я поощрительно кивнул им и поднял бокал. Итак, девушки, теперь мы можем поговорить. Скажу сразу для тех, кто не знает. Вы вольны делать, что хотите, и уйти, когда пожелаете, хоть прямо сейчас. Удерживать вас или уговаривать остаться я не буду. Ваша судьба полностью в ваших руках. И пока вы будете думать, что планируете делать дальше, мне хотелось бы услышать то, что вы хотели мне рассказать. И надеюсь, что вы ничего не станете утаивать. «Любая мелочь может оказаться важной для реализации моих планов. Расскажите мне все, а я сам решу, что достойно внимания, а что нет». Отложив изящную серебряную вилку с гербом Громовых, которую до этого рассматривала с непонятным выражением лица, одна из спасенных девушек негромко спросила, «А какие у тебя планы? И для чего ты тычешь нам в лицо все вот это?» Она обвела рукой стол, гневно сверкая глазами. Хочешь показать, какая пропасть между нами? Мол, вот ты, чистый, красивый, не знающий, что такое боль и унижение, а вот мы, те, кого сделали животными, нет, хуже животных, но мы тоже люди и больше не потерпим издевательств над собой. Ее подруги с ужасом дергали ее за рукав, но ее было уже не остановить. Конечно, легко играть в благородство, когда обладаешь такой силой. Радуйся, что тебя не коснулась беда, что пришла в нашу жизнь. «Сомневаюсь, что ты смог бы остаться таким же чистеньким, если бы... А что с тобой говорить?» Махнув рукой, она грохнулась на стол, демонстративно отодвинув тарелку с нетронутой пищей. Поцарилась напряженная тишина. Я медленно поднялся, тщательно расправил манжет рубашки, потом посмотрел на девушек и совершенно неожиданно для них захлопал в ладоши, сказав, «Ну, одна часть моего плана завершена. Зафиксируйте свое состояние, милая дама». Только направьте свою злость в нужное русло и на будущее. Не стоит делать выводы о человеке по его одежке. Того, что довелось пережить мне, я не пожелаю даже врагу. Но главное это то, что я вынес из всех испытаний, и что вы вынесете из своих. Жизнь не закончилась, она продолжается. И только от вас зависит, сложите ли вы лапки и погрязнете в жалости к себе или воспользуйтесь шансом исправить то, что вы все натворили в этом мире. Я вам не враг, а вот стану ли другом, зависит только от вас. Хотя хотите правду, вот она. Вы мне безразличны, как, собственно, безразличен и этот мир. Нет, увидев творимое зло, я не пройду мимо, но целенаправленно искать и спасать всех обиженных я не буду. У меня другие цели и задачи. Вас я спас только потому, что желания ваших подруг совпали с моими, не более. Вы просто бонус, а не цель. Я уважаю вас как личности, что были способны перенести весь ужас рабства. Но не портить это впечатление, скаля зубы на то, кому это безразлично. Опустившись на место, я глотнул вина и сухо проговорил. А теперь, когда вы встряхнулись, вспомнили о том, что вы — люди, давайте уже перейдем к делу. Позвольте мне. Едва отошедший от шока Динара, вопросительно посмотрела на остальных подруг. Увидев в их глазах молчаливое одобрение, смешанное с громадным облегчением, она затараторила. «Короли, как вы понимаете, непростая банда или клан. Это было, скорее, объединение по интересам, хотя и с единым руководством. Я так понимаю, вы уже видели их мощь, поддержанную силой армейцев. А вы не задумались, с чего бы офицерам и солдатам помогать зэкам, вместо того, чтобы их уничтожить?» Но я столкнулся с одним вертолетчиком, и у него в шее был странный кристалл подчинения». «Все верно», — кивнула та. «Так они и называются — подчиняющие кристаллы, которыми управляет призыватель высокого ранга. Скорее всего, там был сам Стас. Зеки, ведь очень быстро набрали силу и еще быстрее разобрались в ситуации. И тут, как вы знаете, без вмешательства извне не произошло». Наши хозяева очень любили поболтать в перерывах между... Она запнулась, обреченно посмотрев на своих притихших подруг. В общем, любили. И мы часто тут бывали, когда их брат хотел что-то отметить. А когда выпивали, они много чего рассказывали и показывали. Правда, рабы после этих показов обычно не выживали. Нам повезло, если это можно называть везением. В том, что мы с системой, но при этом рабы обиженных. Это очень забавляло Стаса. Вот нас и оставляли в живых. Но еще и надеялись, что нас придут спасать, но не в этом дело. Как я уже говорила, зайки очень быстро подмяли под себя всех, но произошло это потому, что они открыли портал, ну или он сам открылся. Ват. Тут она прикрыла себе рот рукой и испуганно гляделась. Ват, говоришь, заинтересовался я. Продолжай. Там во дворе, где стадион, прямо в футбольных воротах. Если хочешь, я покажу это место, но идти туда не советую когда туда приходишь, что душу будто начинает высасывать из тебя. После этого они как-то наладили связь с тем, кто живет по ту сторону. Оттуда они получили управляющие кристаллы, а дальше все просто. Перевели переговоры с полковником, который командовал армейцами, вживили ему кристалл, а он уже и остальных привел к зекам. Так что хоть армия у них есть, но это те же рабы, что и мы, только в отличие от нас они самостоятельно думать не могут, но кто ими управляет, я не знаю. Возможно, Стас или кто-то еще. Мы это поймем и увидим. Что будет, когда они очнутся? Главное же ты убил. Ладушки, — потер я руки. Обязательно туда наведаюсь. Но я думал, что портал находится внутри тюрьмы. Там есть какая-то аномалия. Насчет того, что внутри, ничего не знаю. Пожала она плечами. Нас туда не водили. Хорошо, пока мне все понятно. Теперь насчет вас. Как я уже сказал, вы вольны в своих действиях. Это касается всех вас. Удерживать кого-то силы или принуждать к чему-то я не буду. В общем, на этом пока все. А как дальше жить и что делать, решайте сами. Вижу, что ваш боевой дух никуда не пропал. Недавно выступавшая с обличительной гневной речью девушка покраснела, опустив глаза. А я, пожалуй, пойду гостей встречать. Чую, спать я сегодня, лягу поздно. Если вообще лягу. Оставив их размышлять, о добром и вечном я все же решил прогуляться и посмотреть на эти ворота. Вот я не верил. Люцифер не такой идиот, чтобы лезть в мир, что был практически полностью захвачен пожирателями. Значит, либо это они сами, либо в этом мире присутствует третья сила, о которой я пока ничего не знаю. Так, за размышлениями в сопровождении неугомонной дуськи, что, как метеор носилась сквозь стены, Я вышел на улицу и отправился на, можно сказать, задний двор тюрьмы. я обнаружилось очень быстро. Да и сложно было пропустить место, от которого четко несло кровью, тленом и обреченностью. Мой внутренний волк вздыбил шерсть, и я невольно втянул тяжелый воздух, ускорился. Зайдя за угол большого здания, я невольно замер в шоке от увиденного. Огромное поле буквально было залито кровью, что, смешавшись с землей, породила красноватую жижу в которой ноги тонули по щиколотку по его краям размещалась штука двадцать клеток с грубо выломанными прутьями внутри никого не было как никого не было и на стадионе ни тел ни костей вообще ничего не думаю что зэки отличались такой маниакальной чистоплотностью что озаботились уборкой трупов значит их что то или кто то просто сожрал не оставив следов Поднявшись в воздух, я подлетел ближе, потому как пачкать ноги я не хотел. Доська, покрутившись рядом, быстро слиняла с испуганным лицом, правда, отмазавшись при этом, что ей скучно. Но я-то прекрасно видел страх в ее глазах, поэтому, сделав вид, что поверил, я попросил ее встретить Пахома и привести его сюда, а сам принялся внимательно изучать это место. Взгляд Нави сразу расставил на свои места. Тут не было душ, вообще нигде поблизости. А ведь эта тюрьма, сколько тут народа невинного, наверняка сгинула, значит, должны быть неупокоенные души, но и от них не было и следа. Насильно их забрать без контракта могли только пожиратели. Развеяться сами они не могли, ни с такой концентрацией смерти. Но если это так, то все намного хуже, чем я предполагал. Открытие действующего портала в мир людей говорило о том, что тот стабилен, устойчив, и скоро этой земле придет конец. При этом захватчики уже вошли в решающую стадию, когда души из кристалла им не особо нужны. Скоро этот портал пожирателей обретет окончательную связь с миром, и тогда временные потоки синхронизируются с ним, и мир будет, по сути, потерян. Все в точности, как происходило в мире Паши, Вот только сроки иные. Тут все идет намного быстрее. И если эти твари научились такой скоростью захватывать миры, то им мне следовало поторопиться. Внимательно смотрев клетки и, не найдя в них ничего интересного, я приблизился к порталу, который сейчас был неактивен. То есть я ощущал его присутствие, но того, кто прятался за ним, нет». Окружив его сигналками, я отправился обратно, не став дожидаться Пахома. Пока мне тут делать было нечего, а лезть в портал без подготовки я просто не рискнул. Не время мне еще шагать в неизвестное, тем более в одиночку. Но оставлять это так просто я не собирался. Так что делаем мысленную пометку. Среди первоочередных задач — изучение аномалии в тюрьме и этого портала. За время, пока я изучал окружающую обстановку — а девчонки в полголоса яростно о чем-то спорили. Ничего существенного не произошло. А вдалеке уже виднелись отряды казаков, что спешно двигались в мою сторону. Поразмыслив, я полетел над лежащими на земле людьми в сторону моря, выискивая что-нибудь интересное. Но то ли я плохо искал, то ли эта территория была такой же серой и унылой, как и весь этот мир, но я так ничего и не нашел. Правда, летящий в мою сторону с густок пламени быстро меня взбодрил, и заставил сменить направление в сторону того идиота, что решился на меня напасть. Очень меня заинтересовало, как он или она смогли обойти действия первостихий, и почему тут все настолько безмозглые, что решают напасть на сильного игрока. Кристалл я пока не убирал. Поэтому все могли видеть, что именно за меня система предлагает огромную награду, прямо намекая, что в одиночку меня не победить. Но кто у нас? читает рекомендации, создавших ее. «Инструкции для слабаков» — вот девиз русского человека. «Метод научного тыка — наш любимый метод». Отбив еще пару довольно слабых шаров, я приблизился к мужику в длинном балахоне, что вопил как резанный на непонятном мне языке. При этом его силуэт как бы плыл и не давал сфокусировать на нем взгляд. Швырнув в него для пробы слабую сосульку, я с удивлением увидел, то она прошла сквозь него. На миг я даже завис от удивления. Очередной призрак? Но призрак и огонь — вещи, в принципе, несовместимые. Огонь — суть стихии, а призрак, если он порожден Нави, по определению управлять им не может. А если он, по выражению Пахома, системный чучело, то, опять же, судя по-дуськи, ему это, в принципе, не может быть доступно. Так, все-таки это настоящий призрак. В Нави он отображался как темное пятно с неровными рваными краями. Очень интересно. И как он попал в мир живых? Более того, как он вообще рискнул напасть на меня? Духи очень чувствительны к проявлению силы. Да, он, завидев меня, должен был улетать в страхе, стараясь спрятаться, а не кидаться в бессмысленную атаку. Ну да ладно, хватит рассуждать. Тем более, на что реально способны порождения Нави я еще до конца не знал. «Отведай-ка богатырской!» — гордо заявил я, размахивая мечом из благодати. Ухмылка призрака, швырнувшего в меня еще один шар, сменилась ужасом, когда мой меч ударил по нему со всей силы аристократического гнева. Короткий вой сменился пронзительным визгом, а потом мой противник лопнул, как мыльный пузырь. «Вот так-то!» — довольно потер я руки и тут же вернулся от такого же огненного шара, потом еще от одного. Вокруг меня стали возникать привидения, которые швырялись магией. Их были сотни, если не тысячи, и откуда они появились, было непонятно. Хотя логическое объяснение происходящему я придумал довольно быстро. Прорыв из царства мертвых. Скорее всего, портал, интенсивно поглощающий души, сильно истощил границы между мирами, а вот такая одновременная гибель тысяч людей и привела к тому, что в мир пришли озлобленные души, не имеющие хозяина. Почему не имеющий? Я чувствовал нафь этого мира, но вот власти в ней у меня не было. Она была чужой, неразумной, неконтролируемой, желающей только уничтожения живых. Ею никто не управлял. Она была вне мира богов. Черт еще до да напасть на этот и без того ослабленный мир. Значит, займемся привычным делом и отправим их всех обратно, а заодно укрепим границу мира. Вспыхнув подобно яркой звезде, Я взлетел на большую высоту, оглядывая окрестности и замечая всех духов, что явились в этот мир, щедро зачерпнув благодати, я обрушил ее вниз, буквально растворяя в них пришельцев, что потеряли меня из виду и направились к людям, лежащим на земле. И вновь землю сотряс многоголосый вой развоплощаемых призраков. У этих злобных порождений Нави не будет шанса на перерождение. Очистительная сила стирала их из реальности, не давая шанса вырваться. Но, развеиваясь, они становились тем раствором, которым я замазывал трещины в реальности, а после укреплял эфиром. Вспышка, и по всему небу прокатилась волна света, что буквально впитывалась в невидимый простым смертным полог, укрепляя и восстанавливая его. «Упс, вот об этом я не подумал». Пробормотал я, видя, как люди, до этого мирно спящие на земле, начали приходить в себя. Волна благодати, что прошлась по округе, вылечила все болезни и, естественно, развеяла путы сна. На мгновение я даже растерялся, не зная, что с этим делать. Но, увидев, как прибывшие казаки споро разбегаются по улицам, беря под контроль всю территорию, расслабился. Вовремя они появились, иначе пришлось бы заново усыплять этих несчастных. Влад. А это что сейчас было? Похом едва не светился от удовольствия, да и походка стала какой-то иной, резкой, подпрыгивающей от переизбытка энергии. Дуська же вообще была будто пьяная, постоянно хихикала и бросала на меня странные взгляды. Духи и знави прорвались вот и шарахнул благодатью, да похоже, слегка перестарался. Тут я почувствовал себя на тысячу лет моложе, довольно улыбнулся он. Ну, рассказывай, что тут творится? В этот момент к нам подошли двое незнакомых парней, что вопросительно смотрели на меня. «Знакомься, Влад, это Костя и Иван. Они командуют отрядами зачистки». «Очень приятно», — пожал я им руки. «Владислав, можно просто Влад». В общем, обстановка такая. Вся верхушка банды уничтожена, как и практически все системщики. Оставшиеся не представляют угрозы. Армейцы были под действием кристаллов подчинения. Но, надеюсь, со смертью главы королей Их действий прекратится. Если нет, тащите их ко мне. На этом все. Можете обживать территорию, потому как что с ней делать, я не знаю. И да, на территорию самой тюрьмы не соваться. Там может быть опасно. Связь через Пахома, который сейчас отправится со мной. Раздав указания, дед пошел рядом, не скрывая любопытства. Дуську же пришлось тащить практически силой, спеленав эфиром. Потому как у моего привидения окончательно снесло крышу, и она с жутким хохотом носилась между домами, пугая людей. Видимо, это на нее так благодать подействовало. — Что скажешь? — спросил ее Пахома, показывая врата и территорию перед ним. — Зло, — коротко сказал он, разом помрачнев. — Но мне неведомое. Зато мне, по-видимому, очень понятное. Скорее всего, это пожиратели. Правда, не совсем ясно, зачем им тела. Обычно они довольствуются душами. Но это еще не все интересное, что я хотел тебе показать. Развернувшись, мы отправились внутрь зоны, туда, где была непонятная мне аномалия. Не доходя пары метров до нее, Пахом ощутимо напрягся, замер и буквально стал нюхать воздух, подобно охотничьему псу, взявшему след. Замерев за его спиной, я наблюдал за тем, как он медленно к ней приближается, делая руками неведомые мне пассы, от которых волнами расходился эфир. При этом я абсолютно не понимал его действий, но старательно все запоминал. А еще у меня мелькнула мысль, что, возможно, я наконец-то нашел себе учителя. Ведь при всей своей силе я до сих пор оставался неучим, зачастую действуя скорее интуитивно, а не опираясь на знания. А тот, мало того, что он из родственного пантеона, так еще и человек, в смысле Бог, хороший. Ведь если рассуждать в глобальном масштабе, мы с ним родственники, хотя и очень далекие. И, кстати, надо не забыть его расспросить об остальных богах этого мира. Как-то я не могу уложить в своей голове, как могут быть одни и те же боги, но с разной судьбой в разных мирах. Тем временем Пахом стоял совсем рядом с аномалией, пристально вглядываясь в нее. Толчки эфира прекратились, но магический фон сильно вырос. А он все стоял без движения, смотрел на нее периодически морщись. Потом произошел резкий толчок, и из его рук вырвались светящиеся цепи, которые сковали проявившуюся аномалию, опутав ее многими слоями. Вытерев пот, что обильно тек по его лицу, тот вымученным взглядом посмотрел на меня. Внутри него ощущалась пустота, и я, присмотревшись, охнул и стал щедро вливать в него благодать. Тяжело вздохнув, он с благодарностью посмотрел на меня и сел на пол. Достав бутылку с водой, пахом сделал из нее большой глоток и вновь посмотрел на аномалию. — Ее надо уничтожить, — устало сказал он после некоторой паузы. — Это не аномалия а портал в иной, закрытый мир, в мир богов-ренегатов. Если они пройдут через него, то нашему миру, да и не только ему, конец. Ушедшие боги, бросившие своих во время битвы, они же заперлись где-то и носа не высовывают. Ну, теперь, как видишь, решили высунуть. В общем, делай, что хочешь, но его надо закрыть». Уверен, что именно благодаря иммунациям ужаса и смерти, сосредоточенным в этом месте, стала возможна эта аномалия, ведущая в их мир. Это не портал, это мост в оба конца, и просто так закрыть его не получится. Надо перерубить пуповину, питающую его, а она находится на том краю в их мире. В общем, нам надо туда. «Нам?» — удивился я. «А ты думаешь, я тебя уставлю?» но без подготовки туда соваться нельзя. Нужны и сильные воины и маги. Время пока есть, я ее заблокировал, но ненадолго». «Армия, — говоришь, — сильные маги и воины. Что ж, они у меня есть. Но сначала закончим с делами в этом мире. А пока немного укрепим созданной тобой». Эфир, смешанный с благодатью, потек из моих рук, вливаясь в цепи. Прямо на глазах они становились крепче, массивнее, а их свет, что был ярче солнца, буквально резал глаза. «Все», — встряхнул я руки, — «теперь фиг прорвутся. Эти цепи даже Творца удержат, хотя и ненадолго. И что теперь?» «А теперь займемся выжившими, разберемся с порталом во дворе, добудем твой кристалл и надерем зад богам». «Значит, звучит, как хорошо продуманный план», — иронично заметил я и пожал плечами. «Тогда не будем тянуть. Погнали».